Глава 7 Перекутив, наша увеличившаяся на три воловьих упряжки процессия двинулась дальше. К вечеру мы достигли довольно крупной деревни, руководил которой Тен со смешным именем Бонни Фейс. Для меня смешным. Так-то, имя как имя, ничего особенного. Ему мы сдали пленных разбойников, рассказав подробности и предоставив доказательства их преступных деяний. Тен выслушал меня внимательно и выказал уважение, пригласив отобедать к нему в дом. Как-никак я выступал в качестве духовного лица, представившись здесь уже именем Прилата Луки и продемонстрировав перстень папского легата. Боннифейс впечатлился. И тут же попробовал меня поэксплуатировать в личных целях. Точнее, не совсем в личных. «Дело в том, святой отец», — начал он, что настоятель нашей церкви скончался в прошлом месяце, а несколько моих верных подданных решили заключить брак. Их нужно обвенчать. Поможешь, твое преподобие? Мне нужно сначала поговорить с ними, сын мой, — заявил я. В местной церкви остался хоть кто-то из служек. Остался, как же. Редферн — слуга покойного настоятеля. Он же помогал ему в богослужениях. «Так как? Обвенчаешь моих людей?» «Я поговорю с ними и решу», — отрезал я. «Пусть приходят в церковь вечером. Не очень-то мне хотелось заниматься такими вещами. Так ведь можно и проколоться, если сделать что-нибудь не так. Но выхода, похоже, нет. Потяну пока время». «Благодарю тебя, святой отец», — расплылся в улыбке Тен. «А сейчас прошу ко мне. Стол накрыт». Я благосклонно кивнул. Мои слуги остались на постоялом дворе, где нам выделили лучшие комнаты, а я в сопровождении своих головорезов-норманов отправился в крепость к Тену. Увидев Норманов, Тен сделал удивленное лицо. Его дружинники, охранявшие ворота, очень сильно напряглись. Это стало понятно по их вытянувшимся лицам и побелевшим пальцам, крепко сжавшим копья и рукояти мечей у пояса. но ну, хотя бы изноженных не повыхватывали, и то хорошо. — Это моя охрана, — счел нужным я пояснить. — Без них я никуда не хожу, положение обязывает. Приказ его святости папа пасхали. Я многозначительно поднял вверх указательный палец. Потом прикоснулся к цепи с крестом у себя на шее и осенил себя крестным знаменем. Тен с пониманием закивал, но все же рискнул уточнить. — Скажи, твое преподобие, как так получилось, что эти северные дикари служат тебе? — Они такие же добрые христиане, как и мы с тобой, Тен Бонифейс. Я добирался сюда через разные земли, в том числе и через те, где хозяйничают и грабят северные дьяволы. Так кто же еще, как не северяне, смогут защитить меня от своих бывших собратьев? «Святой престол принял их и нанял специально для моей безопасности. Вот так, зная наших». Бонифейс снова понимающе, закивал, хотя по его лицу было заметно, что он ничего не понял. Его служивые, услышав мои слова, немного расслабились. А добрые христиане, мои норманы, увидев богато накрытый стол, Весело и шумно загалдели, бесцеремонно растолкали дружинников и приближенных Тена и плюхнулись на скамьи. И сразу принялись жрать, отрывая жадностью гусиные ножки, разрывая на куски поросячьи тушки, откусывая разом по половине перепелки и запивая все это элем прямо из кувшинов. «Им тарелки, столовые приборы и кружки ни к чему, им и так хорошо». Только новые блюда успевайте подтаскивать. Они еще не совсем умеют себя вести в приличном обществе, но стремятся к этому», — заявил я Тену. Один из стремящихся в это время, кажется, Орм длинный, громко рыгнул, а другой, Торгрим черный, шумно и протяжно выпустил газы. Норманы дружно и громогласно заржали на весь двор. Я невозмутимо уселся на почетное место рядом с Теном и тоже принялся накладывать себе на блюдо куски мяса. Слуга набулькал мне Эле в большую кружку. Тен дождался, когда нальют ему, и решил сказать тост. «Давайте выпьем за его святость папу римского пасхаля и за нашего благословенного короля Энреда». Все дружно подхватили тост, прославляя папу и короля. Мои норманы, особо не понимая, о чем речь, тоже радостно выпили. Теперь уже все принялись поглощать пищу и выпивку. Я же решил приглядеться к людям Бонифейса. Так как это уже был второй Тен, с которым я познакомился здесь, и вторая крепость, которую я посетил, можно было сравнивать. Бонифейс показался мне Теном побогаче, и крепость его смотрелась солиднее. А Донжон так и вообще выглядел выше всяких похвал. Похоже, что выстроен он был на каменном фундаменте очень древним, если судить по обросшим темно-зеленым мхом камням. Первый этаж окон не имел и был сложен из тех же камней, а вот два этажа выше уже пристроены недавно и сделаны из дерева. И использовались для этого толстые дубовые бревна, что выглядело не менее прочно, чем каменное основание. Скорее всего, фундамент достался Тену в наследство еще от римлян. Чистокол, огораживающий крепость, был довольно свежим на вид, без следов гнили. Ворота массивные и даже усиленные железом. По углам торчали вполне крепкие на вид башенки, на которых дежурили часовые. Блеск их шлемов на периодически выглядывавшем из-за туч солнца я видел прекрасно. Кстати, вооружены, что часовые у ворот, что дозорные на башнях, не в пример лучше и доспехи поприличнее, и само вооружение. Да и количеством дружина явно опережала моего друга Тенна Годвина. Кажется, в крепости обитают не ополченцы, а вполне профессиональные солдаты. «Завтра на площади перед церковью состоится казнь разбойников», — объявил Бонифейс. «Их повесят за шею». Народ за столом радостно загалдел. Как же, ведь казнь преступников — это событие. Телевизоров и интернета здесь нет, поэтому посмотреть, как вешают людей за шею, для всех — это шоу. Пиршество продолжилось. Люди оживленно обсуждали завтрашние мероприятия, прерываясь иногда на тосты в честь Тена, Короля, Папы и еще каких-то неизвестных мне особ. Я поддерживал, не напиваясь, однако». Часа через полтора я так обожрался, что решил заканчивать обед. Тем более, что мне еще следовало взглянуть на местную церковь, а потом поговорить с будущими молодоженами. Я поднялся со скамьи, поблагодарив Тенна за гостеприимство, и поманил пальцем своих викингов. Те спорить не стали, дружно встали с мест, и рыгая, последовали за мной на выход. Мы дотопали до постоялого двора, где я оставил четверых норманов отдыхать, с наказом не безобразничать, а сам в сопровождении Асмунда отправился в церковь. Стояла она традиционно недалеко от крепости Тена, на площади, как и в деревне Годвина. У двери нас встретил молодой парнишка в султане послушника, довольно высокий и широкоплечий. Он с большим уважением показал церковь и попросил благословить его. Я не отказал. «Редферн», — спросил я послушника, — «ты помогал настоятелю в святых таинствах?» «Да, твоя милость. Вот уже несколько лет, пока святого отца не прибрал Господь. У меня появилась мысль, как выкрутиться из ситуации с венчанием. Ведь я плохо знал, как проводить обряд и рисковал засыпаться на этой процедуре». «Тогда подготовь все к обряду венчания. Завтра мы с тобой с Божьей помощью соединим узами брака нескольких добрых христиан. Я буду наблюдать за тобой. Если ты все сделаешь правильно, то я посвящу тебя в сан». Послушник упал на колени, схватил мою ладонь и начал лобызать ее. «Я не подведу твою милость, все сделаю как надо. Встань, сын мой, иди готовься». Благосклонно произнес я. А я пока побеседую с молодыми. Вон, кажется, и они идут. Действительно, к церкви шагали три человека. Один постарше, выглядевший посолиднее, а двое юнцы. Женишки пожаловали. Первый представился десятником Тена. Юнцы были сыновьями уважаемых в деревне людей. Я побеседовал с каждым в отдельности и выразил согласие обвенчать их. «Невест никто здесь ни о чем не спрашивал. Женщины. Их дело — вести хозяйство, любить и уважать мужа. Завтра, после казни разбойников, я обвенчаю каждую пару, дети мои», — сообщил я женихам итог. «Все трое передали мне с почтением по небольшому мешочку серебра. Не плата, нет, пожертвования на нужды церкви». Один мешочек я, подмигнув, передал Редферну со словами «На расходы по подготовке к обряду, свечи и все такое». Я не стал говорить с твоя доля, но Редферн понял мой намек и без этих слов. Послушник перекрестился и снова бухнулся на колени. Кажется, я перегнул палку. Предыдущий настоятель, видимо, всегда забирал все себе. Да и ладно, не жалко, Редферн вроде нормальный парень. Пускай и он порадуется немного. Показательная казнь разбойников состоялась, как и планировал Бонифейс утром. Я не пошел смотреть на это, а вот Асмунд с товарищами побывали на площади и рассказали мне потом, как все было. Ничего интересного, на мой взгляд, но местные смотрели на повешение всей толпой. Зрелище ведь. Я даже пожалел, что мы не прирезали бедолаг на месте. Церемонию бракосочетания трех пар Редферн провел на отлично. Я с умным видом стоял рядом, делая серьезное лицо и кивая в некоторых случаях, полностью одобряя его действия и подбадривая. Тен Бонни Фейс, как я заметил, был не в восторге от того, что церемонию проводил Редферн, но оперечить мне не рискнул. Он вообще, как мне показалось, недолюбливал парня, но это не мое дело. Послушник справился с обрядом так, что не придраться. Потом всех присутствующих пригласили на банкет. Столы накрыли прямо на площади перед церковью, и там гуляла вся деревня. Мои викинги наелись от пуза, выхлебли какое-то невероятное количество эля, а после похватали веселых девиц и скрылись с ними, кажется, насиновали. Я же решил еще немного пообщаться с Бонни Бонифейсом. Меня очень интересовало, как у него организована охрана от набегов Норманов. Я чувствовал, что эти знания пригодятся мне в будущем. Оказалось, что служба неслась примерно так же, как и у Годвина. Морской берег постоянно патрулировался конными отрядами, сменяющими друг друга. Даже сейчас два десятка дружинников, разбитых на два отряда, находились на побережье, рыская по вверенной территории. Завидев паруса на горизонте, они тут же отправляли гонца с сообщением об угрозе к Тену, а сами маскировались на берегу и наблюдали за приближающимся кораблем. Тен, в свою очередь, объявлял срочную мобилизацию и под его знамя вставал Фирт, ополчение численностью около сотни крестьян с вилами, топорами и охотничьими луками. Тоже надо отметить приличные силы. Конечно, справиться с экипажем нормандского драккара, состоящим, как правило, из четырех пятидесятков хердманов, ополченцам не удастся. Но как поддержка основной дружины они смогут выполнить свои функции прекрасно. Самих же дружинников Тен имел десятков шесть, немаленькое войско, у Годвина было вдвое меньше. Собрав войско, Тен старался напасть первым, лучше во время высадки или сразу после нее. После долгого и тяжелого плавания Норманы были уставшими и, как следствие, наименее опасными. Это Тен так считал. Я придерживался другого мнения, но озвучивать его не стал. Мне были более симпатичны викинги, чем англичане. Во-первых, мнение мое основывалось на личном отношении к британцам еще из моего времени. А во-вторых, я пообщался со своими северянами и составил о них собственное представление. Викинги показались мне людьми простыми, честными и верящими в традиционные ценности, которые мне были гораздо ближе, чем какая-то искусственная мораль англичан. Ну, не доверял я им, и все тут. Ведь сами совсем недавно язычниками были, причем в отдаленных местах наверняка еще и продолжали ими быть. Но на людях прямо все такие добренькие христиане». А какие эти христиане умеют творить зверства, мне вскоре пришлось узнать. Тен, в свою очередь, поинтересовался целью моего визита. Я рассказал про Линдисфарнский монастырь и напомнил, что являюсь легатом папы, поэтому подробнее рассказать о целях миссии не имею права. Бонифейс отстал. Выпив с Теном еще по кружечке, я сообщил, что задержусь в его деревне на день и отправлюсь в монастырь послезавтра. Тен не возражал. Он был мне благодарен за оказанную помощь в венчании его подданных и пребывал в благостном настроении. Как я понял из его слов, десятник, который сегодня венчался, был правой рукой Тена. Бонифейс возлагал на него какие-то надежды в плане подбора и обучения новых дружинников, и поэтому благоволил способному десятнику. Сославшись на усталость, я ушел на постоялый двор и завалился спать. Асмонд с коллегами вернулись ближе к ночи, сытые и довольные во всех отношениях. Ночью палил дождь и завыл сильный ветер, но нас разбудил какой-то другой шум за окнами. Выглянув на улицу и прислушавшись, Асмонд заявил, «Войны собираются на площади, и ополчение тоже, что-то случилось». Норманы начали быстро надевать брони и вооружаться. Я последовал их примеру поддел под сутану кольчугу и прицепил к поясу меч, скрыв его в складках длинной одежды. Никому о том, что я вооружен, знать не надо. Шлем мой приторочил к поясу Асмунд. В случае опасности он передаст его мне. Надо бы придумать, как усилить железом пилиолус. Хоть какая-то защита для макушки будет. Мы спустились на первый этаж, Вышли на улицу и быстрым шагом направились в сторону площади, туда, откуда раздавался шум и командные выкрики. Действительно, там собиралось ополчение и уже были выстроены дружинники. Часть на лошадях, часть пешие. Я отыскал Тена, который отдавал какие-то распоряжения своим десятникам и спросил, что происходит. «Прибыл гонец побережья». Охотно ответил Буни Фейс. «Один из патрулей заметил два паруса. На море сейчас сильный шторм, причалить у них вряд ли выйдет. Возможно, они разобьются о скалы. Мы выступаем, чтобы достойно встретить этих северных дьяволов. Святой отец, ты бы лучше заперся у себя в комнатах. Так лучше для твоей безопасности будет. А твои норманы пусть будут на чеку». «Я последую твоему совету, сын мой» ответил я и махнул рукой своим. «Мы уходим, пока ничего интересного». Мы вернулись в гостиницу. Несмотря на некоторое возбуждение, нам удалось снова уснуть и спокойно проспать до самого утра. После плотного завтрака, который предоставил нам хозяин постоялого двора, я решил проведать Тена, если, конечно, он вернулся с побережья. Оказалось, что вернулся, да еще и с добычей. Норманам не повезло, оба их корабля в кромешной темноте и бушующем море налетели на скалы, получили сильные повреждения и в конечном итоге были выброшены волнами на берег. От одного драккара остались только обломки, а вот второй, как сообщил мне Тен, был вполне ремонтопригоден. Вместе с кораблями на берегу оказались и два десятка измотанных борьбой со стихией викингов. Тен выжидать не стал и напал на них сразу. Викинги, надо отдать им должное, яростно защищались до последнего, несмотря на сильнейшую усталость и травмы. Бились как звери, пока могли стоять на ногах. Но в конечном итоге войско Тена взяло верх. Сожалел Бонифейс только о том, что живыми в плен удалось взять всего пятерых из чади ада, как он их называл. Остальные погибли в схватке. Сам Бонифейс потерял два десятка убитыми, и еще больше ранеными. В основном пострадал Фирт, так как его Тен бросил в бой первым. «Приходи к церкви, святой отец, сегодня в полдень», — заявил Бонифейс. «Мы казним этих исчадий ада, как обычно, и прибьем их шкуры к дверям храма». Я пообещал, что приду, а сам в задумчивости отправился в церковь. Интересно, что Тен имел в виду, говоря про шкуры и двери? Фигура речи или такая реальная казнь? Не нравится мне все это? Поговорю-ка я с Редферном. Узнаю, что означает это, как обычно. Редферн меня совсем не обрадовал. Да, твоя милость, так и есть. С них сдерут кожу и прибьют ее к дверям церкви. Так всегда было. И настоятель всегда помогал Тену. Иногда даже собственноручно сдирал кожу и прибивал. — Не кажется тебе, сын мой, что это как-то не по-христиански? — задумчиво произнес я. — Кажется, твоя милость. Скажу больше, я уверен, что это неправильно. Но что я могу поделать? То он меня и слушать не станет, он ненавидит меня. От его злобы меня спасал только настоятель, а потом то, что кроме меня церковников в деревне больше нет. Смелый какой парень. Не побоялся выложить всю правду. «Я думаю, что знаю, как поступить. И вот еще что!» Меня посетила одна умная мысль. «Не хочешь ли уехать со мной в Линдисфарн? Там, если пожелаешь и останешься, я похлопочу перед епископом за тобой». «А с тобой нельзя, твоя милость? Я буду верен тебе». «Хм, со мной?» «Я подумаю». Озадаченно произнес я. «А пока собирайся в Линдисфарн. «Понял?» «Спасибо, святой отец». Парень расплылся в благодарной улыбке. В полдень на площади снова собрались все жители немаленькой деревни. Из крепости вышли дружинники, волоча на руках порядочно избитых норманов, троих. Еще двое скончались от ран, не дожив до казни. Их тела тоже вынесли, швырнув в центре площади рядом с местом будущей казни. Последним появился Тен Бони Фейс такой важный, что сразу захотелось врезать ему по лицу. Знаете, есть такое выражение Хари просит кирпича». Вот это именно про него. Но я сдержался. А вот мои норманы, увидев собратьев, заволновались. — Стойте смирно и не вздумайте вмешиваться, — приказал я шепотом. Вдруг кто-то знает древнескандинавский. — Хёвдинг прошипел Асмунд, выражая общее мнение викингов. «Ты знаешь, что они сейчас делать будут? Они живьем с них кожу сдерут». «Мы слышали про зверство этих нортумберийцев». «Я знаю», прошипел я в ответ. «Не дергайся. Я спасу их. Верь мне. Все верьте». Когда приготовления к казни были закончены, И палачи вместе с Теном, который лично собрался мучить пленников, вышли к несчастным в центр площади, я энергично выскочил туда же. «Властью, данной мне его святейшеством Пасхалием, я забираю этих людей», — громко объявил я. «В Лендисфарнском монастыре мы с епископом Эгбертом решим, что делать с ними дальше. Послушник Редферн уезжает со мной как свидетель». «Ты не можешь!» попытался возразить Тен. «Могу! Ты забыл, кто я?» рявкнул я. «Я прилад Лука, легат его святейшества Папы Римского. Ты отказываешься подчиниться мне?» Я поднял вверх руку с золотым легатским перстнем, чтобы всем были видны мои полномочия. Наступила долгая пауза. Тен переваривал услышанное и попытался сообразить, что ему делать. Я ждал отказать мне он не посмеет столько народу видит меня слышит и понимает какие я имею полномочия я подчиняюсь тебе наконец буркнул тан забирай их сказав это бонифейс резко развернулся взмахнув плащом и скрылся в воротах своей крепости дружинники последовали за своим начальником бросив своих бывших пленников на попечение асмунда И остальных моих викингов. Не развязывать, погрузить их на телегу, тела тоже, приказал я. Мы отправляемся в путь немедленно. Нам никто не препятствовал, когда мы, быстро собрав вещи и оседлав лошадей, выехали из деревни.